Где ты встретила этого человека? Это же был не человек старейший, а дальнерожденный. Он шлет тебе привет, и верь, что придет сегодня в Тевор поговорить со старейшим. — Вот как? — сказал Вольт и слегка потряс головой, восхищаясь ее дерзостью. — И ты, значит, его вестница? — Он случайно заговорил со мной. Да — Да-да. А знаешь ли ты, девушка, что у людей пермекского предела незамужнюю женщину, которая заговорит с дальнерожденным, наказывают? — А как наказывают? — Ну, не будем об этом говорить. Пермеки едят клоп и бреют головы, да и что они знают о дальнерожденных?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 На вид ей можно было дать лунокругов двадцать. Значит, она родилась не в положенное время года, а в летнее бесплодие. Сыновья весны вдвое и втрое старше, давно женаты и не один раз, и браки их не бесплодны, а рожденные еще дети. Но кто-нибудь из весеннерожденных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 — ответил он после некоторого молчания. — Я ее не забыл. — Ну, послушай, дочь, где ты говорила с этим Альтераном? Его зовут Агат?